«Марлит, там какая-то во сне, говорит, по-французски!» Вик и Марлит дрогнули, раскрылись. Прямо перед ней в своей клетке колыхалась Рес. На ее спине четко выделялся каждый маленький мускул. «Эй!» – сказала Рес, изворачиваясь в ревнях. «Извини, я тебе их разбудила, но, судя по голосам, они основательно даты. Ты верующая?» «Нет!» – оширашно ответила Марли.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 На глазах верёвка застыла, обернулась вокруг талии и рывком натянулась. Пространство заброшенного собора наполнилось натужным стоном мотора. И медленно-медленно её стали подтягивать наверх. «Однако подзадержались», – сказал голос. «Я всё думал, кто будет первым». «Так значит, Вирек, мамона». Тут её подхватили.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 «Зачем я сюда летела?» «Но по пути я узнала, что художнику, который изготавливает шкатулки, угрожает опасность, потому что есть что-то еще». Вирик полагает, что у этого художника есть что-то, что освободит его, Вирека, от его рака». Марли запуталась и умолкла, слова натыкались на почти материальное безумие, исходившее от Вигана Лотгейта. Теперь она увидела, что стрик облачён в потрескавшийся пластмассовый панцирь древнего рабочего скафандра. На потускневшую сталь кольца под шлем были ожерельем налеплены дешёвые металлические распятия. Его лицо казалось вдруг совсем близко, и Морли ощутила запах гнилых зубов. Шкатулки! Маленькие шарики слюны,